Глава вторая. Нотариус звонит на следующее утро. Я только добираюсь до рабочего места и включаю ноутбук, как мой телефон оживает, а на экране высвечивается международный номер. Вероника Лебедева? спрашивает мужской голос, не тот, что звонил вчера, а более резкий и с явным акцентом. Моё имя он произносит на иностранной манере, с ударением на втором слоге. Да, это я. Могу я говорить по-английски? Yes. Хорошо, отвечаю я. Английский у меня свободный, и дальнейшая наша беседа происходит на языке Шекспира и Байрона. Вроде бы Байрон был фанатом Греции, мелькает мысль, когда мужчина представляется нотариусом Изафин. Меня зовут Спирос Васкопулос. Вчера я просил своего русского знакомого связаться с вами. Но он сказал, что вы не захотели с ним говорить. Я настороженно молчу. Я по-прежнему до конца не верю, что говорю с настоящим афинским нотариусом, и не собираюсь оправдываться, что вчера бросила трубку. Вероника, вы являетесь наследницей моего клиента, Коста Захариаса. Не знаю я никакого Резко возражаю я, но осекаюсь, услышав окончание фразы нотариуса. Вашего отца. Мой отец грек, по фамилии Захаряс. Я молчу, пытаясь осмыслить сказанное. Мама ничего не рассказывала мне об отце, как я её ни пытала. Она из-за границы это никогда не бывало. Вероника. Откликает нотариус всё так же с ударением на втором слоге. Вы меня слышите? Да, я вас слышу. Я машинально киваю по лени, которая опускается за свой рабочий стол за перегородкой. Слышу, но не верю. Имя отца во мне ни о чём не говорит. Нотариус сочувственно вздыхает. Костас рассказал, что вы никогда с ним не общались, но он собирался связаться с вами, видимо, не успел. Мой греческий отец разыскивал меня и хотел со мной поговорить. Моё сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Что с ним случилось? вырывается у меня. Несчастные случаи. Мужчина снова вздыхает. Примите мои соболезнования, Вероника. Я его даже не знала, отвечаю я, в горло подступает ком при мысли о том, что теперь я никогда не узнаю В тот момент мне отчаянно хочется поверить в это, что у меня был отец, настоящий, живой, и он искал меня, ему было до меня дело. Я живо представляю себе нотариуса, загорелого, пузатого грека в льняном белом костюме, который сидит в своём кабинете с видом на античный Парфенон и беседует со мной по телефону. И вдруг костра пугаюсь того, что звонок прервётся, и я никогда не узнаю, каким он был. Мой отец из далёкой Греции. Алло, вы меня слышите? восклицаю я в трубку. Вероника, вы должны приехать. Вероятно, Спирас хороший знаток человеческих душ, раз по одному моему тону понимает, что я ему наконец поверила, и сразу переходит к делу. Куда? затаив дыхание, уточняю я. Ваше наследство семейный отель, основанный вашими бабушкой и дедушкой, находится на острове Санторини. Деловито сообщает Пирос и одной фразой дарит мне ещё и бабушку с дедушкой. А они живы. Я с надеждой представляю, как у входа в отель меня встречает загорелая худощавая старушка в чёрном платье и седой статный старик. В моих мечтах они уже распахивают объятия, чтобы обнять свою внучку, как голос нотариуса в телефонной трубке развеивает мои надежды. К сожалению, нет. Костас унаследовал отель, как их единственный сын, а после него отель переходит к вам. Я молчу, чувствуя ком в горле. Вот ведь никогда не знала о том, что у меня есть бабушка и дедушка где-то на греческом острове. Но сейчас мне так горько. как будто я потеряла близких людей. Вероника, мой офис находится в Афинах, продолжает нотариус. Вы должны приехать сюда, чтобы оформить бумаги, а уже отсюда вы отправитесь на остров в ваш отель. Мой отель, отель, основанный моими бабушкой и дедушкой, который завещал мне отец. Всё происходящее по-прежнему кажется сном. Приехать в Афины Переспрашиваю я росеен, скользя взглядом по офису. Пространство постепенно заполняется людьми, и вот уже человеческий улей снова гудит вокруг меня, и мне приходится сильнее прижимать трубку к уху, чтобы расслышать слова греческого нотариуса в этом шуме. У вас есть виза или вам нужно оформить? Деловито интересуется Спирос. Прошлым летом мы с подругой ездили в Испанию, и нам обеим дали шенген на год. Виза есть, но нотариус по-своему расценивает мои сомнения и говорит: "Я куплю вам билет до Афин, не волнуйтесь, Коста позаботился об этом. Когда вы сможете выехать, Вероника?" "Не знаю", растерянно отвечаю я. "Всё тут так неожиданно. У меня тут работа". "Возьмите отпуск на неделю, лучше на две. Так надолго Вам нужно решить, что делать с отелем. В предлетний сезонный, если вы хотите получить прибыль, отель нужно заранее подготовить к приёму постояльцев. У меня голова идёт кругом. Подумайте до завтра. Прощается Натариус. Я позвоню, и вы скажете, когда сможете приехать. Хорошего дня, Вероника. Спирас отключается, а я пялюсь на экран телефона, где отображается продолжительность разговора. 8 минут 48 секунд. И эти минуты повернули мою жизнь на 180°. Градусов. Когда я брала трубку, была обычной девушкой, одной из пчёлок в ведущем пиар-агентстве. И заботу меня было только о том, как справиться с текущими задачами, поставленными начальством. А сейчас я новая хозяйка отеля на Санторини. Мне нужно ехать воФин к нотариусу, а потом решать судьбу отеля. Экран ноутбука мигает и гаснет. Я вожу по нему мышкой, и открываю рабочие файлы, но сосредоточиться никак не могу. Меня одолевает множество вопросов. Кем был мой отец? Как и где они с мамой познакомились? Знали ли бабушка и дедушка из Греции, что в России у них росла внучка? Какой он их семейный отель? И что мне с ним прикажете делать? Не в силах усидеть на месте, я бегу в фойе к лифтам. Где стоит кофейный автомат, я беру стаканчик капучино, посылаю сообщение Кириллу. Ты занят? Можешь говорить? Есть новости про мой отель на Санторини. Кирилл не любит, когда я звоню ему в рабочее время и отвлекаю, но сейчас перезванивает сразу. Ты где? Пью кофе у лифта. Сейчас спущусь. Через 5 минут Кирилл выходит из лифта, и я пересказываю ему разговор с афинским нотариусом. только не перечисляем ему никаких денег. Хмурясь, советует Кирилл. Да он и не просил, наоборот, сказал, что оплатит билет до Афин. Как думаешь, ехать? Если это правда, и отец оставил тебе отель в Греции, конечно, да. Но Кирилл с сомнением косится на меня. Но это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Заканчиваю его мысль я. Дай мне номер телефона, с которого он звонил. Я пробью его по своим каналам. Мысль проверить номер телефона Спираса даже не приходила мне в голову, и я диктую его Кириллу. "Да сначала надо узнать, существует ли такой нотариус на самом деле", говорит Кирилл. "А пока ничего не делай и не пересылай ему данные загранпаспорта". Я заверяю Женяха, что не буду ничего предпринимать без его ведома, и мы разбегаемся по своим офисам. Проходя мимо кабинета начальницы, я по привычке замедляю шаг, чтобы полюбоваться облаками за стеклом. Но день сегодня пасмурный, а сама начальница нервно прохаживается по кабинету, распикая кого-то по телефону. Железная Елена, как мы её зовём за крутой нрав, явно не в духе. И я не решаюсь заговорить с ней об отпуске, пока она меня не заметила, я проскальзываю мимо к своему рабочему месту.